Глава шестнадцатая Я оглянулся. Это была та самая сестра. Зина. Лицо ее было не просто усталым, а испуганным и землистым. Она не стала отдавать честь, а схватила меня за рукав шинели. Жест немыслимый по уставу, но полный отчаяния. — Товарищ комкор Георгий Константинович, — выдохнула она, — надо, срочно, отойдемте. Я кивнул Трофимову, и мы отошли в сторону, к стене бревенчатого сарая подальше от чужих ушей. — Что случилось, Зина? Тебя кто-то обидел? — Нет, нет. — Она оглянулась, понизив голос до шепота. — Я шла за перевязочным материалом и услышала голоса. — Какие голоса? Где? — Там, во враге, сарай. В нем раньше шпалы хранились. А потом их наши саперы разобрали на постройку блиндажей. Так вот... — В сарае двое. Техник-интендант второго ранга Воронов и с ним лейтенант внутренних войск НКВД Егоров. Я их по голосам узнала. — И что? — спросил я тише. — О вас они говорили, — выдохнула она с широко раскрытыми глазами. — Лейтенант сказал. — Доклад должен быть конкретным. Не Жуков инспектирует, а с кем он встречался, какие приказы отдавал, особенно необычные. — А Воронов говорит, что доступа к таким сведениям у него нет. Ну, а лейтенант сказал... Она замялась, явно стараясь вспомнить дословно. Он сказал, твоя шея уже в петле. Либо ты даешь то, что нам нужно, либо мы тебя выбросим на свалку. И не просто выбросим, а сдадим им. Понял? Я испугалась, что они обнаружат меня и убьют, и никто ничего не узнает, вот и убежала. Они, кажется, все еще там. Никто такой техник-интендант второго ранга воронов, никто такой лейтенант внутренних войск НКВД Егоров, я понятия не имел. Но если верить Зине, они толковали обо мне. Причем один явно шантажировал другого. Выбросим на свалку, и не просто выбросим, а сдадим им. Кому именно? Им. Финской военной разведке или, наоборот, нашей контрразведке? И то, и другое означало, что в расположении пятидесятого стрелкового корпуса есть как минимум один враг. — Ты все правильно сделала, Зина. Что сказала мне об этом? — Ответил я. — Я ведь понимаю, — кивнула она. И в ее взгляде читалась недетская решимость. — И еще, Георгий Константинович, этот Воронов вчера помог нашему санитару Мишкиной доставить раненых бойцов. Так вот, Мишкина сказала, что появился он со стороны финских позиций. — Спасибо, — отрезал я. — Ступай, Зина, ступай. И никому ни слова. Она кивнула еще раз и, оглянувшись, быстренько зашагала обратно к санчасти. Я повернулся к Трофимову. По его лицу было видно, что он не только все слышал, но и понял, о чем речь не хуже меня. — Так, значит, старый склад шпал? А это где? — Да тут неподалеку, товарищ Комкор, совсем неподалеку. В двухстах метрах, во враге. Здесь ранее узкоколейку тянули. А ну-ка давай туда, бегом, но тихо. Мы двинулись быстрым шагом, не бегом, чтоб не привлекать внимания, но и не теряя ни секунды. Трофимов вел короткими тропками в обход постов. На ходу я продолжал обдумывать ситуацию. Итак, техник-интендант второго ранга Воронов. Лейтенант внутренних войск НКВД Егоров. Интересный у них разговор, если один грозит создать второго неведомым им и все это под боком у штаба 50-го стрелкового корпуса в разгар наступления. Один шантажирует другого, требуя сведений обо мне. А это значит, я не могу просто так взять их обоих и сдать в особый отдел. Ведь в этом случае я останусь слеп. Воронов, по словам Зиночки, появился со стороны финских позиций. Это могло означать что угодно. Заблудился, ну или ходил на контакт со связным. Однако в сочетании с угрозами лейтенанта картина становилась мутной и очень опасной. Трофимов жестом указал вниз в засыпанный снегом овраг. Там среди зарослей молодого ельника виднелось почерневшее от времени дощатое строение, тот самый склад. Мы залегли на краю оврага, примерно метрах в трех от стенки сарая. Поначалу все было тихо, но потом до нас донеслись приглушенные, но отчетливо слышные в морозном воздухе голоса. «Я не могу дать вам того, чего не знаю», — произнес первый почти плачущий мужской голос. «Я же говорю, я вижу только ведомости». «Ведомости — это тоже информация». С оттенком презрения ответил другой, тоже мужской, но молодой и жесткий голос. «Кто, куда, сколько, запоставь. Думай, если умеешь. Или ты хочешь, чтобы уже завтра финская разведка получила о тебе весточку?» «С пометкой предатель. Готов к перевербовке». «Молчание». Потом первый голос сдавленно произнес — «Я... я попробую, а я тебе помогу. Нам нужны карты, которые он привез из Ленинграда. И не завтра, сегодня, до рассвета. Через два часа здесь же принесешь свободен. Нет, не жалуйся. И помни, за тобой следят, не только я». Послышались шаги скрип снега. Один из них уходил. Я подождал, пока он удалится, и кивнул Трофимову. Тот, как тень, бесшумно соскользнул во враг и скрылся, присяв в зарослях молодняка. Оставалось только ждать. А через минуту из склада показался второй. Шагал он неуверенно, постоянно оглядывался, толстый, неуклюжий. Вряд ли это лейтенант внутренних войск. Не прошел он и десяти шагов, как из-за сосны вышел Трофимов, преградив путь. Коренастая фигура ординарца... Выглядела несокрушимой. Толстяк остановился и остолбенел. Он попытался было сдать назад, но тут я, не спеша, скользнул по краю оврага и спустился к ним. Оглянувшись и увидев меня, Толстяк словно окаменел. Из горла вырвался бессвязный вопль. Техник-интендант второго ранга воронов? Спросил я тихо, но так, чтобы каждое слово пробрало до печенок. Он кивнул, не в силах вымолвить и слова. С кем вы только что разговаривали? Воронов затрясся, слезы выступили на глазах. — Это товарищка Горький, я, я не хотела, они меня завербовали, и, и те, и, и другие. И захлебываясь словами, он выложил всю историю своего падения. Фигурировали карточные долги, продажа казенного имущества, какая-то маня, художник Вяни Мюнин, баня на Кронверкском, финские марки и золото. Я слушал, не перебивая. Картинка вырисовывалась крайне малопристойная. Мелкая сошка, втянутая в игру разведок, и теперь мечущаяся между молотом и наковальней. Он был не столько врагом, сколько трусливым подонком. А теперь заткнись и слушай. Оборвал я поток его слов. Твое положение и так понятно. Сейчас у тебя есть один единственный шанс выжить, и не оказаться расстрелянным в качестве шпиона. Ты будешь делать то, что я прикажу. И ровно так, как я прикажу. Ты меня понял? Сработали рефлексы военного человека. Воронов, как мог, вытянулся по стойке смирно, приложил дрожащую ладонь к шапке. — Я сделаю то, что вы прикажете, товарищ Комкор. — Через два часа ты должен принести сюда карту. Как ты собираешься ее добыть? — Я... я не знаю, товарищ Комкор. — Ну, допустим, — сказал я. — Трофимов, проводи гражданина в сарай. Глаз с него не спускай. «Если честно, мне этот предатель был не нужен. Пускай им занимаются особисты. А вот выяснить, что это за фрукт такой, лейтенант внутренних войск НКВД Егоров, кто за ним стоит и какую цель на самом деле преследует слишком за мной, вот это не мешало бы. Я вернулся в расположение штаба и через полтора часа вернулся в бывший склад для шпал. На мне был полушубок и шапка без знаков различий. В руке я держал рулон бумаги. Ну, разумеется, это была не карта, не новая карта, а только ее имитация. Она нужна была мне, чтобы не насторожить Егорова или кто он там на самом деле, в первую минуту. Предупредив полголоса ординарца о своем присутствии, я на мгновение включил фонарик, Воронов все так же стоял в углу и трясся. Не звука, сказал я, и вовремя. Снаружи послышался хруст снега под ногами. Ждать долго не пришлось. Вскоре в проеме ворот показалась темная фигура. Я вынул это из кармана. Пришедший засопел и как-то странно, почти по-детски окликнул: Товарищ техник-интендант второго ранга, вы здесь? Смольный, город Ленинград. В качестве рабочего места, рабочего помещения, главе правительства был выделен кабинет в бывшем Смольном институте благородных девиц. Высокие потолки, лепнина, огромное окно, за которым кружил снег, навевающий отнюдь нерабочие мысли. Со всем этим контрастировал стол, заваленный папками, картами, Листами с машинописным текстом. А за стеной в приемной почти непрерывно звонили телефоны и трещал телеграфный аппарат. Отто Вильгельмович Кусинен, откинувшись на спинку стула, смотрел в окно, но видел не огни Ленинграда, а заснеженные улицы Тереоки, где народное правительство Финляндской Демократической Республики должно было вскоре начать свою работу. На бумаге потому что его государство состояло из него самого, дюжины старых товарищей-коммунистов и пары комнат здесь, в Смольном, ну и, разумеется, средств связи, принимающих сводки с фронта. В дверь постучали. Вошел секретарь, молодой парень в скромном костюме, товарищ Кусинян. Из Москвы прислали новые списки, на утверждение. Он взял папку, открыл фамилии, краткие биографии — учителя, инженеры, врачи, несколько крестьян, финны или карелы, и все с безупречной советской биографией. Не замечены в троцкизме, не были за границей, родственники не репрессированы. Ни одного имени из тех, с кем он боролся в подполье двадцатых, с кем сидел в тюрьмах. Те были слишком независимы и слишком помнили старые споры. В лучшем случае их место было не в правительстве, а на вторых ролях. Отто Вильгельмович взял карандаш и начал ставить галочки. Нарком просвещения, учитель из Петрозаводска. Нарком здравоохранения, врач-эпидемиолог. Хорошая рекомендация, кстати. Нарком земледелия. Он остановился. Нужен был человек, который знал не колхозное дело, а финские хутора, их специфику. Такого в списках не было. Был агроном из Ленинградской области. Ну что ж, для начала сгодится. Это была странная работа собирать правительственный кабинет для страны, которую еще предстояло завоевать. Сама возможность создать такое государство целиком зависела от успехов Красной Армии и воли товарища Сталина. Что ж, придется пока составлять проекты будущих декретов о земле, Которую он, старый финский коммунист Кусинен, пока не контролировал, о правах крестьян рабочих, которые все еще жили под капиталистическим игом. Во второй папке как раз и были проекты этих первых декретов о ликвидации крупного землевладения в Финляндии, о национализации банков и крупной промышленности, сухой канцелярский язык классовой борьбы. От Вильгельмович. Поправил в тексте несколько формулировок, сделав их чуть менее категоричными. Нужно было дать надежду не только пролетариату, но и тем мелким собственникам, которые дрожали за свою землю и лавку. Им надо было показать, что новое правительство призвано не отнимать нажитое, а защитить их интересы, которые были попраны сейчас капиталистами и помещиками. Разумеется, придется нелегко. Маннергейм как раз и на мелких лавочников и опирался. Кусынен подошел к карте, висевшей на стене. Красная стрела седьмой армии вонзалась в Карельский перешеек. Хорошие новости. Быстрое продвижение было единственным шансом создать социалистическую Финляндию. Если армия вдруг застрянет в снегах, его правительство так и останется политической фикцией, обузой для Москвы. Секретарь снова вошел на сей раз с телеграммой и вручил ее так, словно это был приказ о помиловании. «Товарищ Кусинен из штаба фронта! Прорыв на участке Суммохотинен! Наши войска продвигаются дальше!» Кусинен кивнул, но радость на его лице была сдержанной. Каждый километр, отвоеванный у белофинов, был кирпичом в фундаменте нового государства. Но там сейчас проливалась кровь, происходили разрушения, порождая ненависть. Ненависть людей, живущих на той земле, которую он собирался возглавить. И Отто Вильгельмович отлично это понимал. А ведь когда-то он мечтал о мировой революции вслед за Ильичом, полагая, что для коммуниста только она является родиной. «Подготовьте проект обращения к финскому народу», — сказал он секретарю, — «о победах Красной Армии-Освободительницы и о готовности нашего правительства обеспечить мир и строительство новой жизни. Постарайтесь, чтобы формулировки звучали как-то, как можно мягче». Секретарь удалился. Кузенен опять остался один в большом, почти пустом кабинете и снова и снова его мысли возвращались к тем задачам, которые предстояло решить будущему правительству Новой Финляндии. Ему тоже приходилось сражаться, но пером и телеграфной лентой. И его фронт проходил здесь, между необходимостью выполнить поставленные перед ним вождем задачи и сохранить хотя бы частичную независимость будущей Финляндии. Вот-то Вильгельмович поставил подпись под списком будущих наркомов. Еще один шаг в построении молодого советского финского государства. Ну, а остальное теперь зависело от товарища Жукова и тысяч красноармейцев, сражающихся сейчас на финских берегах. Расположение штаба 50-го стрелкового корпуса. «Ты кто?» — спросил я, шагнув ему навстречу. Пистолет пришлось спрятать в карман. Я уже понял, что это не Егоров. «Ой, а вы кто?» Судя по тоненькому голосочку, это была девушка. Даже призрачного звездного света, что просачивался в сарай, было вполне достаточно, чтобы разглядеть курносый носик, блестящие расширившиеся глазки, буденовку и шинель, а также повязку с красным крестом на рукаве. «Боец, назовитесь по уставу!» — приказал я. «Санитар Мишкина, сан-отделение второго стрелкового взвода!» — отчеканила она. «Да тихо ты, не голоси!» — сказал я. «Ну-ка, давай-ка выйдем!» Я едва ли не силком выпихнул ее из сарая. И потом спросил шепотом. «Ну и что же ты тут делаешь, санитар Мишкина?» — Меня попросил товарищ лейтенант Егоров забрать у техника-интенданта второго ранга Воронова какие-то бумаги. Зашептала она в ответ. — А здесь вы. Я прошу прощения, товарищ Комкор. — Вольно, санитар Мишкина. — Кстати, это ж тебе Воронов помог довести раненых? — Да, манька была наша сдуру в дерево влетела и, и хромала всю дорогу. Думала, не довезу раненых. И откуда ж он шел? — Со стороны мельницы. — А там финская граница. — Ясно, Мишкина. Ну, а теперь скажи, где тебя будет ждать лейтенант Егоров? — Не ждать. Сказал, что медсанбату подойдет. Я там перевязочный материал получаю для нашего взвода. — А теперь слушай меня внимательно, Мишкина. Отдашь Егорову вот этот рулон. О том, что вместо Воронова встретила меня... Молчок. — Есть, товарищ комкорп Ну, тихо. Ладно, тупой, санитар Мишкина. Она взяла рулон, развернулась и пошагала в сторону медсанбата. Я наблюдал за ней. Ну что ж, Егоров оказался хитрее, чем я думал. А значит, он враг. А значит, все-таки придется обратиться в особый отдел. Дальнейшая самодеятельность будет только во вред делу. — Трофимов! — негромко крикнул я. Не выпускай Покудова этого из сарая. А сам отправился в особый отдел корпуса. Дежурный по особому отделу, судя по петлицам, младший политрук выслушал меня со вниманием. Он все правильно понял и шуму поднимать не стал. Никто не должен был знать, что Воронов задержан. А я свое дело сделал и вернулся в блиндаж, выделенный мне под жилье. Трофимов предложил заварить чаю, но я отказался. До начала артподготовки оставалось чуть больше часу. Надо было поспать хотя бы немножко. Карельский перешеек участок прорыва 50-го стрелкового корпуса. Когда на рассвете я появился на командном пункте артиллерии корпуса, Там стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием печки и шелестом бумаг. На чарт корпуса комбриг Дмитриев с секундомером в руке смотрел на скачущую стрелку. На сине висела карта, составленная по данным разведки, в том числе и воздушной. У телефонов и рации замерли связисты. Дмитриев кивнул дежурному. Тот нажал кнопку полевого коммутатора. — Всем подразделениям огонь! Земля вздрогнула не сразу. Сначала пришел звук низкий, раскатистый гул, словно где-то далеко проснулся от тысячелетнего сна вулкан. Это открыли огонь дивизионы большой мощности. Снаряды мортиры БР-5 402-го дивизиона и гаубицы Б-4 460-го дивизиона весом в центр и более летели по навесной траектории. Первый зал побрушился на доты «Миллионер», «Попиус» и «Тарту». Не единовременным залпом, а макаскадам громоподобных выстрелов, растянутых на секунды. Глухие сокрушительные удары, от которых содрогнулся даже воздух. Это была не столько стрельба, сколько работа стальных гигантов, методично долбивших и дробивших бетон. К ним присоединился гаубичный артиллерийский полк в составе которого были 152 миллиметровые гаубицы МЛ-20. Они вели огонь чаще, яростнее. Боезапас опустошился за первые 10 минут, и расчеты, не разгибаясь, подтаскивали новые. Били не только по дотам второй очереди, но и по засеченным узлам связи, командным пунктам, скоплением резервов в ближнем тылу. Настал черед корпусной артиллерии. 122-миллиметровые гаубицы А19. Их цели были точечными. В задачу входило разрушение наблюдательных пунктов, подавление выявленных артиллерийских позиций финов. Огонь велся не по площадям, а по координатам из паспортов целей. На переднем крае заговорила дивизионная и полковая артиллерия. 76-миллиметровые полковые пушки. 120-миллиметровые минометы, 45-миллиметровые противотанковые пушки, выдвинутые на прямую наводку. Это был уже сплошной бушующий огненный шторм. Легкие орудия и минометы обрушили шквал свинца и стали на первую линию траншей. Ходы сообщения, пулеметные гнезда, снег испарился, земля вздымалась черными фонтанами. Сотни разрывов слились в сплошной грохот, в котором уже невозможно было различить отдельные выстрелы. Финны попытались подавить огонь наших батарей с воздуха, и в небе показались финские бомбардировщики, но не тут-то было. В работу включились наши зенитки, а также счетверенные максимы на зенитных станках. Выпущенные ими трассирующие снаряды и пули прошивали небо, над передним краем, создавая огненный заслон. Наблюдательный пункт артиллеристов на высоте 65-5 работал как нервный узел. Стереотрубы и бинокли были направлены на цели. Корректировщик, увидев, что один из дотов еще подает признаки жизни, прокричал в рацию. «Цель 17, далет 100, добавить угол!» и через 30 секунд следующий 203-миллиметровый снаряд уже взорвался у амбразуры. К половине седьмого дым и пыль над финскими позициями образовали непроглядную завесу. Только огонь не стихал. Он менялся, переносился, но не прекращался. Это была не просто артподготовка. Это было тотальное подавление самой способности противника к сопротивлению, причем не только за счет массированности ведения огня, но и благодаря точности. Каждое орудие от гигантской БР-5 до сорокапятки знало свою цель и било по ней, экономя снаряды и превращая инженерное чудо линии Маннергейма в лунный пейзаж из воронок щебня и искорежного металла. Грохот стоял такой, что в ушах звенело даже в глубоком тылу. Земля дрожала непрерывно, воздух стал густым, едким от запаха гори и взрывчатки. Как себя чувствовали финские солдаты в траншеях, можно было только догадываться. Артиллерийская канонада, бушевавшая почти час, начала стихать. Артиллеристы перешли к методичным прицельным ударам по еще огрызающимся огневым точкам противника. Вот только... Противнику радоваться было пока рано, ибо в наступившей относительной тишине послышался новый звук.